Глава четырнадцатая Заходили на посадку в полном молчании. Последствия катастрофы даже с орбиты выглядели ужасающе. Некогда голубая планета стала серовато-белой, с багровыми полосами на линии Терминатора. Я даже начал сомневаться, не ошиблась ли Гай. Действительно ли что-то живое может уцелеть там, внизу? Мы снижались по наименее энергозатратной траектории. Горючее снова было на исходе. Его кои-как хватило, чтобы достать меня из космоса. Кай едва успел разгонять челнок с ускорением предельно допустимым для Таис, которая едва пришла в себя и все еще была слаба. Я уже задыхался, когда меня втащили на борт. Когда прошли плотные слои атмосферы, лобовое стекло почернел. Спустя секунду на нем появилась монохромная картинка земной поверхности, нарисованная компьютером по данным бортовых радаров. Мы сели довольно далеко от места удара. Войдя в режим, я примерно вычислил районы с наименьшей сейсмической активностью на траектории снижения и направил челнок туда. Снаружи было прохладно, в воздухе плясали мелкие черные снежинки, оседая серым саваном на замерзающих листьях. Вместо солнца по небу плыло расплывчатое пятно. Горизонт тонул во мраке. Чувствуя, как сжимается сердце, я спускался по трапу. Гаи, осторожно позвал я, ступив на землю. Да, Гриша. Спустя секунду пришел ответ, затопив меня волнами печаль. Мне нужно точно знать, что другого пути не было. Мысленно произнес я. Это ведь Правда так? Я ведь мог попробовать дотянуть до солнца. Гриша, не думай, что мне самой это легко дается. Не забывай, в районе, куда упало ядро, была моя ткань, много ткани. Кроме того, что это физически больно, второй раз это переживать тяжелее. Наверное, я становлюсь старше. Я совершенно уверен, что у нас не было другого выхода. Ты бы не дотянул до солнца. В прошлый раз, когда ты подвинул землю, я изучил пределы возможностей твоего артефакта. Если бы ты попробовал спасти всех, эта тварь быстро восстановила бы контроль над ситуацией, и все бы повторилось. Только ты был бы мертв к тому моменту. Земля и ты. Я готовился задать самый важный вопрос. Мы сможем выжить? У нас есть шанс? Мы выживем? Сквозь печаль прорезалась уверенность. «Ты молодец. Сделал почти невозможное. Мы одолели страшного врага, но на восстановление уйдут миллионы лет». «Я хочу уйти в стадис как можно скорее», — ответил я. «Опасаюсь действия колокольчика. Пока последствия не сильно заметны, но их проявления растут, меня это пугает». «Нам очень повезло, Гриша», — ответила Гайя. Распространение в вашей группе идет гораздо медленнее, чем я рассчитывал. Это настоящее чудо. По первоначальным расчетам первый кризис должен был наступить еще двенадцать часов назад. Может, отменяющий Тюринг каким-то образом блокировал воздействие, предположил я. Нет, дело тут не в этом, ответила Гаи. Двое из трех оказались не восприимчивы к действию артефакта. Им ничего не грозит. поэтому первоначально инфицированный был только один. Распространение из-за этого идет значительно медленнее, чем могло бы. «Против этого Тюрвинга может быть иммунитет?» — удивился я. «Может», — сказала Гайя. «Всего в одном случае». «Только теперь меня осенило». «Таис и Кай», — мысленно проговорил я, — они... «Да, Гриша», — ответила Гайя. Видимо, ты хороший человек, раз обладаешь такой способностью влюблять в себя. Тюрвинг бессилен, если место, на которое он претендует, уже занято в структуре личности естественным путем. Я потрясенно замолчал. Но ты прав, — продолжал Гайя после небольшой паузы. Вам нужно стартовать как можно скорее. Если промедлить, критический момент в вашей группе все равно наступит и довольно скоро. «Мы ведь сможем решить эту проблему в будущем?» – спросил я. «Я надеюсь на это», – ответила Гайя. «Без вашей группы мне не удастся реализовать мой план по созданию разума». «Мы, кстати, так и не обсудили, в чем он заключается», – сказал я. «Мне нужны будут люди, чтобы воздействовать на возникающие сообщества. Особые агенты, которые предотвратят гибель разума», – ответила Гайя. Детали я проработаю позже. У меня впереди довольно много времени. Как мы узнаем, что нужно тебе? – спросил я. Я найду способ вывести вас из стазиса. Я имею представление, как работает система вашего корабля. Что ж, – ответил я. Тогда, наверное, действительно не стоит мешкать. Я развернулся, чтобы подняться по трапу. Гриша. Если сочтешь возможным, переговори до старта Стоис, попросила Гаи. Ей очень тяжело, и будет только тяжелее. Очень вероятно, ей придется столкнуться с собственным народом, а возможно и с самой собой. Я не уверен, на каким именно работает Куб. Вполне может быть, оригинал Стоис ничего и не почувствовал. В этот раз я не стал ничего произносить мысленно. Вместо этого постарался вызвать у себя уверенность, что все будет хорошо. А потом открыл свои эмоции Гайи. Кай ждал меня у входного шлюза. Один. Спецназ, по моей просьбе, не покидал импровизированного места с фиксаторами на случай перегрузок. «Как оно?» — спросил напарник, тревожно глядя мне в глаза. «Земля переживет это? Мы не ошиблись?» «Переживет, Кай», — кивнул я. Все в порядке. Отлично. Он вымученно улыбнулся. Пойду тогда готовиться к старту, да? Давай. Кивнул я, а потом, когда Кай уже собрался уходить, добавил: и еще кое-что. Да? Друг остановился и снова повернулся ко мне. Давай переведем вместе твою книгу на русский, сказал я. Понимаю сейчас, может, не время для таких проектов, но я знаю, как для тебя это важно. Будем уделять этой работе хотя бы час в день, чтобы не происходило вокруг. Кай широко улыбнулся, в этот раз очень искренне. Спасибо, Гриша, ответил он. Это самый лучший подарок в моей жизни. Глядя на серое, осунувшееся лицо Максима, я только теперь понял, что он, хотя и специалист, но близок к своему пределу. Потеря двоих парней его подкосила. Макс, сказал я, присаживаясь рядом с ним на главной палубе. Мы сейчас стартуем, но как ты уже знаешь, сразу в наш мир мы не вернемся. Сначала нужно будет сделать так, чтобы человечество не убило себя в зародыше. Гриш, командир горько усмехнулся. Ты ведь знаешь, что мне было бы поливать на все человечество, если бы я сам к нему не принадлежал. Мне хочется жить и побеждать. Это самая лучшая мотивация, так что можешь на меня рассчитывать. Спасибо, кивнул я. Только обещай, чтобы там не случилось с Лехой, продолжал Макс, переходя на шепот. Ты найдешь способ это исправить. Мы в одной лодке, также шепотом ответил я. У нас нет другого выхода, мы должны это исправить. Вместо ответа Максим кивнул и закрыл глаза, откинувшись на переборку. Его люди сидели на палубе и делали вид, что их не интересует наш разговор. Почему-то в этот момент я почувствовал твердую уверенность в том, что мы сработаемся. Таис лежала серой тенью, пристегнутая к больничной койке противо перегрузочными ремнями. Когда она увидела меня, ее лицо ожило. Она даже попыталась улыбнуться. «Ты крутая», — сказал я серьезным тоном, присаживаясь рядом. «Но то, что ты сделала там, на поляне, не всякий бы решился. Ты в курсе, что своим поступком ты спасла нас всех? Или тебе еще не додумались рассказать?» «Спасла?» Таиса растерянно заморгала. «Самоубийство, прибежище слабаков, но, мне казалось, другого выхода нет». «В тебе было противоядие, которое освободило Гайю». Сказал я, без него мы бы проиграли. В глазах Таис медленно разгоралась надежда. Гриша, ты ведь знаешь, что в таких вещах нельзя врать, верно? Ты ведь не способен на такой. Таис, я говорю чистую правду. Спроси Гаю, если хочешь. То, что со мной случилось, это настолько мерзко, это как... Она говорила сбивчиво, опустив голову. Это как будто ты понял, что состоишь из одних нечистот. Ты справишься с этим, ответил я. Ты сильная, и ты нам будешь очень нужна там в будущем. Мы стартуем, да? спросил Таис. Да, мы стартуем, кивнул я. И ты единственная из нас, кто знаком с миром, который лежит ниже нашего по шкале времени. Твой опыт может стать неоценимым. Спасибо, Гриша, кивнула она. Когда я выходил из медотсека, Таис больше не походила на тень. В ее глазах я отчетливо видел работу мысли. Она размышляла о предстоящем, и это было очень хорошо.